Глава 13. Сердце. Наш высший нравственный идеал. Сердце – это единственный орган, который создан для высших целей и связан с высшим духом лучшими устремлениями. Оно обладает на тонком плане особым механизмом чувствования нравственных основ существования. Введение такого механизма имеет цель – напоминать периодически человеку, тот нравственный идеал, к которому он обязан стремиться. В сердце программа на лучшее в действиях человека. Разум, рассудок, связанный с прошлым человека, накопленным ранее опытом жизни, прошлыми знаниями, то есть в них находится то, с помощью чего и основываясь на что, человек должен решать логические задачи настоящего момента жизни. Каким человек был в прошлом, каков багаж знаний накопил, того он и будет отталкиваться в новой жизни при решении своих проблем. Секлитова, Стрельникова, Человек золотой расы. Том 1. Создание человека. www.goldrace.ru Сердце знает лучше. Какой бы глобальной информацией не руководствовался ваш разум, сердце даст верный ответ. Только нужно сначала уметь его уловить. Первый импульс обычно самый точный, потом разумные доводы вас обманут. Можно привести бесчисленное количество историй, когда человек послушал себя изнутри, поступил вопреки обстоятельствам и гласящему потом ему голосу разума, и оказалось, что поступил во благое дело себе и другим. Я совсем не говорю, что нужно отказываться от соображений вашего ума и логики. Интеллектом, если он развит в достаточной степени хорошо, Безусловно, стоит руководствоваться. Однако, если вы тонко настроенная натура и ваше сердце реактивно дает ответ на любую ситуацию, и вы верны ему, а оно вам, то оно вас никогда не обманет и примет лучшее решение за вас еще до того, как вы все узнаете, обдумаете и примете соответствующее решение. Провинциальный пример. Чему в таких случаях следует уделять особое внимание? Понятно, что поход до магазина за едой в расчет не берем. Другое, конечно, дело, если вы стоите в магазине с одеждой. Здесь ваше сердце точно знает, что именно надо. Если у вас все нормально, и вы дружите со своим позывом сердца, то обязательно выбирайте подходящую одежду. Но разберем несколько отличных случаев таких несложных моментов, как выбор одежды или продуктов питания. Для кого-то, конечно, это самый трудный выбор жизни, но я надеюсь, вы не такой и мы не будем останавливать свое внимание на этом. Если дело серьезное, так как покупка дома, выбор партнера на всю жизнь, принятие важного решения о переезде в другую страну, то, естественно, это именно тот случай, когда вам нужно принять действительно верное решение и совершить судьбоносный выбор. Давайте рассмотрим, как это можно грамотно сделать. Например, все обстоятельства сложились так, что ум ваш следует единственно правильному решению, Однако вы не спите или спите хорошо, но все свободное время вам не дают покоя ваши чувства и сердце кричит откуда-то далеко снизу. «Эй, а меня спросить забыли!» «Так вот я скажу!» Тогда вам нужно непременно хорошенько к нему прислушаться. Вопреки убеждениям свыше из коры головного мозга, я наверняка знаю лучший ответ, так как уже прошел весь путь, И помню прошлые жизни, и примерно представляю, как главный руководящий по жизни орган, что следует делать тебе в настоящий момент, а что нет. Так что давай прислушивайся к моему конкретно определенному мнению и в добровольном порядке принимай мой горячий властный указ. Примерно так. Кто следует глазу сердца своего, обычно живет в полной гармонии сердца, ума и чувств, потому что обретают знания и спокойствие по жизни. Потому что можно обмануть себя, но сердце не обманешь. В таких случаях говорили раньше, человек живет по сердцу. Он в своей колее, он в своем деле. Он прислушивается к высшему чувствованию внутренней правды и истина открыта перед лицом его на любой вопрос. Даже если интеллектуально он не успел осмыслить какой-то вопрос и ситуацию. Короче говоря, такому человеку, живущему по сердцу, еще и совесть не позволит пойти не по тому пути или принять не совсем верное для него решение. Правда, я знаю много людей, которые стремительно разрывают всем своим образом жизни связь со своим лучшим статским советником. Такие государи не ведают, что творят. Собственно, это их выбор. Но если вы возжелали следовать своему пути, то сердце – лучший критерий отбора дороже к нему где сортировка и отбрасывание кривых дорожек, только уводящих с главного пути в обход самому быстрому, ведущему к максимальному скорому результату, главная его задача. Сердце – это ваш внутренний светофор и указатель знаков. Оно подскажет, где остановиться, где пойти быстрее, на чем заострить внимание, а что следует упустить из виду или на что не обратить внимания вовсе. Никто не даст лучшего совета при выборе гармоничного вам партнера на всю жизнь. Пройдет месяц, полгода, год, сердце всегда будет знать того самого главного человека, будущего спутником по вашей жизни. Чем мы руководствуемся в таком случае? Мнением друзей или семьи? Вряд ли. Мы слушаем свое сердце. Слушайте свое сердце. Разберем для простоты мой отдельный, непримечательный, но немногим необычный случай. После школы мне нужно было решить, куда поступать. Так как гуманитария был просто прожженный, то выбор падал либо на психологический факультет, либо на юридический. Мой ум понимал, что лучше будет пойти в художественное училище. Однако сердце пронзительно не рекомендовало этого делать, так как потом все равно я бы и так, и так этим занялся. А вот получить образование в области права и иметь контакт с бесчисленным количеством учителей и студентов, заинтересованных в этом очень специфическом вопросе – дело занятное. Пять лет страданий в периоды сессии, разумеется, да и то страданий с натяжкой, скорее кропотливой работы, позволили мне сполна понять, чем заниматься не стоит. Даже выбрав не совсем свой профиль, как казалось тогда, я впоследствии все же много раз обращал внимание, что мне стоило поступить именно на юридический факультет, потому что это тоже сплошной психологический контакт и работа с людьми. В то время, как психологический факультет увел бы меня в самые дебри науки и не туда. Совсем не в область практических отношений человека с человеком и человека с обществом. Ум был противник юридического факультета. Ум был сторонник художественного образования, но это было чересчур маслом масляным. Требовалось развитие совсем других качеств, сообразно моей сути и натуры. Студенты тоже очень странно смотрели на меня все те годы, говоря, что мое место в соседнем здании. Именно там поблизости было художественное училище. Или и вовсе место в художественном университете другого города. Однако, как показала практика, живописью я потом занимался почти все время, в то время как теория отношений и общения перешла на прямой практический контакт, а психология сама по себе проигрывалась во многих встречах и контактах, как с друзьями, знакомыми, так и с посторонними людьми. Но как ты знаешь, Дон Хуан, что у пути нет сердца? Прежде чем решительно вступить на путь, спроси себя, имеет ли он сердце, если нет? то ты будешь об этом знать и сможешь тогда выбрать другой путь. А как я узнаю, есть у этого пути сердце или нет? Это всякий узнает. Беда в том, что никто не задает вопроса, и когда человек наконец поймет, что выбрал путь без сердца, этот путь уже готов убить его. Вот тут лишь очень немногие способны прекратить свои сомнения и оставить его. Цитата из книге Карлоса Кастанеды «Учение Дона Хуана».